«Это случилось за год до того, как я первый раз встретил мир и заснул под вресенем», — сказал Стократ. «Уже отгорели пожары в лесном краю, но выбор был еще цел. Мир шел восемнадцатый год. Она жила в заперти, но я не знал об этом и тревожился совсем о других вещах». «Слушай...»